Когда она засыпала, Луиджи уходил наверх, в свой кабинет. Пробило четыре, уже светало. Джиневра легла в постель и притворилась спящей. Луиджи вернулся разбитой усталостью и бессонной ночью. Посмотрев на уснувшего мужа, Джиневра с болью заметила, что на его прекрасном лице уже легли морщины, оставленные трудом и заботами. Слезы выступили на глазах Джиневры. «Это из-за меня, — он пишет, — по ночам». Но тут у нее явилась мысль, которая сразу осушила слезы. Она решила действовать по примеру Луиджи. В тот же день, заручившись рекомендательным письмом антиквара Элиа Гю, которому она сбывала свои картины, Джиневра отправилась к богатому торговцу гравюрами и получила от него заказ. Днем она занималась живописью и хозяйством, с наступлением ночи раскрашивала гравюры. Итак, эта молодая чита, одержимая любовью, всходила на брачное ложе лишь за тем, чтобы тотчас его покинуть. Оба притворялись спящими и самоотверженно разлучались, как только одному из них удавалось обмануть другого. Однажды ночью в каком-то ознобе от усталости, которая уже начинала его одолевать, Луиджи встал и распахнул слуховое окошко своей рабочей комнаты. Чистый утренний воздух и небо заставили его на миг забыть о страданиях. но, опустив глаза, он увидел прямоугольник света на стене внутреннего дворика, куда выходили окна мастерской Женевры. Бедняга понял все и, бесшумно спустившись по лестнице, застал жену врасплох за раскрашиванием гравюр. «О, Женевра, воскликнул он. Женевра вздрогнула от неожиданности и, вскочив с табурета, залила срумянцем. «Разве я могу спать, когда ты изнемогаешь от усталости?» — сказала она. «Но только мне дано право так работать». «Как могу я быть праздной?» — ответила молодая женщина, и глаза ее наполнились слезами, когда я знаю, что почти в каждом куске нашего хлеба есть капля твоей крови. «Да я не могла бы жить, если бы не отдавала все свои силы наравне с тобой. Разве у нас не должно быть, в общем, все и радости, и горести?» «Тебе холодно!» — с отчаянием вскричал Луиджи. «Плотнее запахни шально, груди, моя Дженевра. Ночь сегодня прохладная и сырая. Они подошли, обнявшись к окну. Молодая женщина склонила голову на грудь возлюбленного, и, погрузившись в глубокое молчание, они взглянули на небо, на котором медленно занималась заря. Сизые тучки быстро рассеивались, и восток разгорался все ослепительней. «Видишь», — сказала Джиневра, — «это знамение. Нас ждет счастье». «Да, на небе», — горько усмехнулся Луиджи, О, «от Джиневра». «Ведь ты заслужила по праву все сокровища земли, но мне принадлежит твое сердце», — прервала она, и в голосе ее зазвенела радость. «О, я не жалуюсь», — проговорил он, крепко прижимая ее к себе и покрывая поцелуями нежное лицо, которое уже чуть-чуть утратило свежесть юности, но выражало такую доброту и ласку, что Луиджи стоило только взглянуть на него, чтобы сразу утешиться. «Какая тишина», — сказала Джиневра, — «друг мой». «Мне так хорошо сейчас от того, что я не сплю. Правда же, величие ночи захватывает, покоряет, будет вдохновение. Есть что-то непреодолимо притягательное в этой мысли. Все кругом спит, а я бодрствую. О, моя Женевра! я давно уже постиг всю тонкую прелесть твоей души. Но вот и рассвет, пора спать». «Да», — ответила она, — «если не я одна буду спать». Мне было так горько, когда я узнала однажды ночью, что мой Луиджи бодрствует без меня. Некоторое время стойкость молодых супругов в несчастье вознаграждалась. Однако событие, которое является венцом счастья в каждом супружестве, стало для них роковым. Виневра родила сына, который, говоря языком народа, был хорош, как ясный день. Материнство увеличило душевные силы молодой женщины — Луиджи вошел в долги, чтобы покрыть расходы, связанные с родами Джиневры. Таким образом, в первое время она не чувствовала всей тягости нужды, и супруги наслаждались счастьем, воспитывая свое дитя. Это было последнее дарованное им блаженство. Как два пловца, соединенными усилиями, преодолевающие стремнину, чита корсиканцев сначала боролась мужественно, но иногда оба они впадали в апатию, похожую на сонливость перед близкой смертью. Вскоре им пришлось продать самые ценные свои вещи. Бедность явилась к ним внезапно еще не отталкивающая, почти терпимая. В ее голосе не было ничего пугающего. Она не привела с собой ни отчаяния, ни кошмаров. За скромной ее одеждой не тащили с лохмотья, но она отнимала привычки и воспоминания дней довольства.